Эпилог. После того, как психотропный препарат перестал действовать, я еще многое узнала от Арсения. Узнала, что ради сестры и ее чудесного выздоровления, когда в обычной жизни на Земле диагноз стал приговором, он сдался и согласился быть гражданином атома. Но потом и сам нашел веские причины быть здесь и нигде более. Ведь каждый выбирает лучшую жизнь для себя и своих родных. Он не только рассказал, но и показал, как проходила программа испытаний его, моя и некоторых участников. Я увидела Найти, какой сильной она была в те дни до нашей встречи, возможно, самой сильной, но сломила ее не самое тяжелое испытание. Было грустно. и обида на атом все равно бушевала во мне. Но потом я неоднократно была на приеме у сабуро говорила с Китой и Сейнарой, со многими, кто готовил мою программу испытаний, кроме Макса, и через сопротивление и противоречивые ощущения признала, что теперь моя жизнь неразрывно связана с атомом. Еще некоторое время я приходила в себя, раскачиваясь, как на качелях, то была в безумной ярости, что все решили за меня, то в чрезвычайной радости за то, что со мной рядом любимые люди. То мной овладевала апатия, и я не могла собраться с силами даже, чтобы поесть. Однако довольно быстро мое состояние нормализовалось благодаря продвинутой фармакологии атома и психотерапевтическим восстановительным занятиям. Но это скорее было требование программы адаптации, чем реальная необходимость. Моей терапией стали Илья, Соня, чудесная солнечная девчонка Едвига и, конечно, Арсений, который не отходил ни на шаг, терпеливо и бережно ухаживал за мной и любил. После нескольких бесед с Сабуро и Ламарой меня приняли в гражданке Атома. Но мы с Арсением поселились не в городе, а за ним, на пляже в его красивом шестикомнатном бунгало по соседству с другими гражданами, пожелавшими отдалиться от городской суеты. Соня и Илья каждый день посещали детскую школу, и уж не знаю, какими методами их обучали, но каждый день удивлял новыми открытиями в их знаниях и умениях. А имея большой словарный запас, английским языком они овладели практически мгновенно. Иногда ночью мы с Аресом просыпались и ощупывали друг друга, убеждаясь, что это наша реальность, и снова засыпали в объятиях. Это было странное и невероятное время. Я училась жить заново и принимать то, что происходило вокруг, как и то, что происходило на земле. Новости не утешали, действительно показывая несостоятельность человечества сохранить то ценное, что ему дано, благодатную почву для райской жизни. Хаос в головах людей зародился давно, еще вместе с яблоком змея, но апогея достиг именно в мое время, и было жаль, что будущее людей с затуманенным амбициями и алчностью разумом озлобленных и нетерпимых, не изменить. Я попросила Арсения больше не приносить плохих новостей в наш новый дом и очень старалась беречь малышей от любого зла. Их жизнь теперь станет другой. Часто я уходила гулять по берегу океана одна, щупала песок босыми ногами, пересыпала его между пальцами рук, чтобы почувствовать, что живу в настоящем. Иногда выезжала в город, бродила по тем улицам, по которым когда-то пришлось побегать, рассматривала их, подмечая все те же детали, что были и тогда, когда все это казалось кошмаром. Но всегда, когда гуляла одна, я ощущала чей-то взгляд в спину. Ни в толпе, ни на пустой улице не находила знакомых лиц, однако шестое чувство не обманывало. Хоть я и допускала мысль о частичной паранойи, кто бы такое пережил и остался в своем уме. Но однажды я заметила его во плоти Его силуэт навсегда останется в моей памяти, кто бы что с ней не сделал. Он стоял на пирсе и больше не скрывался. Макс. Такой же холеный, каким всегда был в атоме, но осунувшийся и угрюмый. Я не собиралась даже смотреть в его сторону, но почему-то, как зачарованная, медленно шла навстречу. Остановившись в трех шагах от него, я сняла темные очки и, судя в глаза от яркого солнца, ровно спросила. «Ты решил стать моей тенью?» Макс долго разглядывал меня, а потом обреченно усмехнулся и опустил голову. «Ты всегда была наблюдательной». Я в тебе не ошибся, даже без тестов. Я брезгливо поморщилась, но продолжила тем же спокойным тоном. Зачем ты отнял у меня детей? Я хотел показать, что тебе не место в том мире, и ты захотела бы вернуться со мной в атом. Но как бы я ни старался понравиться тебе новым, понял, что бессилен перед вашей с третьим какой-то космической связью. С досадой покачал головой он, а в глазах сожаление и тоска, и на сей раз они казались мне более, чем настоящими. — Он не третий, у него есть имя, и ты не был новым, ты всегда был тем, кто есть, — холодно проговорила я. — Не царапайся, кошка, свое наказание я уже получил, — тихо проговорил он. «Могу я пригласить тебя на обед?» «Куда?» — усмехнулась я нелепому предложению. «Ладно, понял», — поднял ладони он. «Извини». Мне больше нечего было сказать, собственно, как и ему, но почему-то я стояла и стояла, рассматривая его, пытаясь понять мотивы и суть этого сложного человека, ведь все началось с него. И Макс смотрел на меня из-под лобья так, словно чувствуя себя виноватым. «Ты все еще веришь в систему атома?» — спросила я. «Верю». Уныло, но уверенно ответил тот. «Поэтому я не сопротивлялся, когда меня снимали с программы. Никогда не чувствовал ничего подобного к женщине. Ты стала для меня каким-то наваждением». и все мои поступки стали лишь попыткой заполучить тебя. «Умоляю, уволь меня от таких признаний!» — прервала его раздраженно. Макс поднял голову и долго рассматривал меня, а потом тоскливо улыбнулся. «Я рад, что ты выбрала Атом, но огорчен, что не меня. Его улыбка действительно была печальной». Глаза говорили о его искренности сейчас. Собственно, я всегда где-то глубоко внутри чувствовала его тягу ко мне, но оправдать его было нечем. Я мельком окинула неподвижное лицо Макса и осознала, что во мне уже не осталось злости или ненависти к нему. Я не знала, что чувствую к этому человеку. Он до сих пор оставался для меня чем-то за пределами понимания человеческой сути. «Надеюсь, ты будешь страдать всю жизнь», — сухо выговорила я и грустно улыбнулась. Макс как-то болезненно свел брови, но быстро взял себя в руки и, отведя взгляд к океану, вымученно растянул уголки губ. «Я буду помнить». Я лишь кивнула, отвернулась и пошла прочь. но еще долго затылком чувствовала его взгляд. Оглянувшись, уже где-то в конце набережной заметила одинокую фигуру, все еще стоящую на том же месте, обдуваемую усилившимся ветром. «Адских снов тебе!» — выдохнула я, навсегда отрезая его от своего мира. И Макс едва заметно покачнулся, будто услышал. Знаю, дорогие мои, непростая история. Жанр обязывает. Спасибо всем, кто прошел сложный путь Евы. Всем благодарящим мое крепкое рукопожатие. Смотрим в одном направлении. Всем ворчунам особая благодарность. Вы делаете меня лучше. Всем равнодушным спасибо. Массовка – это важная составляющая моих сериалов. Благодарю всем. Анна Ховская